Часть третья. Эта комната. Она точно ведет к сердцу. Простите, если бы я была внимательней, это бы не заняло столько времени. Не переживай. Время в этом замке роли не играет. Это дело в эффекте хроноса? Спросила перед комнатой с ловушкой Айя, А тот удивленно ответил. Хронос смешивается не только в пространство, но и во время. То есть время и пространство в этом замке искажены. А ты сама не замечала? «Время и пространство? Для преступницы вроде меня это слишком масштабно, потому я не замечала». «Скорее всего, поэтому ты несколько раз в пути избилась. Возможно, мне кажется, но этот замок ведь меняется». «А, он и правда меняется. Ничего себе, господин герой, вы заметили?» Он ответил, что в этом ничего такого, вот только выглядел он застенчивым, что казалось забавным. Парень понял, что помещения меняются, и поэтому верил, что «а, я просто ошиблась дорогой». Если пространство и время искажены, возможно, господин герой уже невероятно старый? Может и так, а может и нет. Прошлое, настоящее будущее в этом замке смещены в одной точке. Значит, с Хроносом можно отправиться в прошлое? Тогда было бы проще выбраться из замка. После объяснения героя в груди Айи, напоминающей высохшее дерево, точно снова забилось сердце. Если и правда получится выбраться из замка великана, то, возможно, стоит слушать не патче, а помогать герою. Однако... Нет. Думаю, что прошлое можно просто увидеть. Путешествовать во времени по силам разве что Богу. И если выберешься отсюда, попадешь не в прошлое, не в будущее. Скорее всего, это будет время, когда тебя здесь заперли. Значит, я не попаду во время, когда была невиновна, и не верну потраченное здесь время. Увы, только будущее можно изменить. Это тоже одно из ваших правил?» Спросила Айя, а герой недовольно посмотрел вдаль. «Это присказка учителя. Не знаю, какое преступление ты совершила, но стереть его нельзя. Надо же, у вас отличный учитель. Да, я тоже так думаю. И не переживай. Прежде чем уничтожу вечную спиральную пружину, помогу тебе искупить твой грех». «Спасибо». Распалённое тело вновь охладили. Подавив рвавшиеся чувства, Айо улыбнулась герою, и тут из груди прозвучал голос. «Нет, все же герой несовместим с нами». Преступниками. Это было и так понятно. Я все слышала. Хорошо, что вы поняли. Желаю вам удачи, госпожа Айя. Да, да. Это уже мне надоедает, так что не высовывайтесь. В третьей комнате с ловушкой съело множество люстр с синим пламенем. Комната была просторной, но с низким потолком. Нам вперед, господин герой! Можно было усомниться, что парень вообще человек с его-то способностями. Но когда девушка предложила, он, не сомневаясь, вошел в комнату с ловушкой. Неприятное копошение в груди прекратилось, а я поняла, что патч выбрался. А тут довольно светло. Совсем не так, как в других комнатах. «Господин Герой, вы не знали? Чтобы что-то скрыть, надо оставить это на виду». Ага, не знал. В кодексе героя такого нет». «Тоже относится и к девушкам. Вы плохо в таком разбираетесь. Учитель вас не учила?» «Она про такое вообще не говорит». «В следующий раз прошу: «Дурак, следующего раза не будет. Конечно, не охота, но в этот раз твоей рукой». Так девушка самоуверенно подумала о герое и закрыла позади себя дверь. Когда это случилось, цепь, тянувшаяся из груди за предела комнаты, переместилась в один из воздуховодов под потолком. До того, как об этом сказал герой, она никогда не обращала на подобное внимание, но пространство и время и правда были искажены. «Ей и правда не перебить» не знаю кто ее сделал но ему явно было нечем заняться Неприязнь к цепи а только усилилась а герой вышел в центр комнаты и нажал на выключитель в виде плитки послышался звук а потом они услышали как заработал какой то механизм а что происходит неужели я снова ошиблась снова ловушка жаль снова не туда пришли а я в душе ликовала когда через вентиляцию стала капать густая жидкость теперь яд а я Не отходи от меня! А? Господин герой, спасите! До того, как ядовитая жидкость заполнила все под ногами, а я притворилась, что паникует, и собралась блокировать действия героя, обняв его. Конечно, миниатюрная девушка не знала, будет ли в этом толк. Но как она и предполагала, герой стал защищать ее, и, не думая отступать ни на шаг, встал на месте. Однако. Так, для меня проблем тут никаких. Вопрос в тебе. Да. Для меня тоже никаких проблем. А? «Господин герой, вас это не пугает?» «У меня договор с духом воды. Весь этот яд я сразу очищу». Пач говорил, что этот яд при прикосновении проникает даже в кости, но стоило герою коснуться его. Появился голубой свет, яд превращался в очищенную воду. «А так мы в безопасности?» «Не сказал бы. У меня дух ветра есть». «А ты так точно не утонешь?» «Насколько же он чудовище? И когда эта ловушка отключится?» «Господин Пач сказал, что использует устройство спасения». А я думала, как спастись, и тут услышала, как что-то двигается. «Эй-эй, теперь-то что?» «Я никуда не наступала». А я не переживала, потому что думала, что пришло помочь от патча, но при этом продолжила липнуть герою. Все не так. Я ему просто мешаю». «Не отходи от меня. Что-то приближается». «Приближается? Что приближается?» «Что? Я об этом ничего не слышала». «Господин Пач что-то скрыл от меня!» На ее вопрос вместо героя ответил сплеск в воде, которая была парня уже по пояс. «Теперь что? Рыба?» «Он прямо как собака Кракен. Скорее всего, его щупальца отравлены. Осторожней!» Как и сказал герой, хватавшаяся за его голову Ая видела, как в чистой воде появились ненормального цвета щупальца. Теперь в поднимавшейся воде была ядовитая рыба, появилось четыре ядовитых рыбы, Они заполняли помещение вокруг героя, и постепенно возвращался яд. «Это что, они более ядовитые, чем ваша защита?» «Похоже на то. Возможно, это из-за Хроноса. И сила духов работает не очень. Голоса я слышу так себе. Это же нехорошо. Не переживай. В таких случаях героическое сердце стучит как безумное». Пока герой говорил, вода добралась уже до головы. На преступницу они не нападали. Ну, а я не знала, утонет ли она или умрет в этой воде. Такой способ умереть... Эх, не стоило мне верить крысе. Тут у ее ног что-то засияло, после чего в воде появились магические знаки. Красиво. Прямо как звезды. Поток маны был наиболее интенсивен вокруг героя, и тут погруженная в воду она услышала его голос. Кацет, второй тип, Антенор. Ледяной клюв, холодные крылья. Это из Илиады... Речь о предателе Родины. Из правой руки героя вырвалась ледяная птица и полетела в воде точно стрела, после чего пробила стену, оставив после себя частицы света. Через дыру вся вода вместе с рыбами вытекла наружу. Пока дыра не затянулась, герой использовал свою дурную силу. В итоге от воды остались лишь лужи, и он спокойно опустил Айю. Скорее всего, это тоже был эффект Хроноса. Когда они вышли, грязная вода сразу же очистилась и исчезла. Остались только страдающие рыбы. «Надо же, после такой магии не холодно. У этого заклинания проникающая сила. И все же хорошо. Ни одну рыбу не затянуло в стену». «Рыбу? И правда ни одну, но что в этом такого? Я ведь обещал, что не убью преступников. А, но так они в итоге умрут. Здесь нигде нет воды?» Герой принялся собирать валявшихся в коридоре рыб, а у ой и по спине пробежали мурашки. «У них нет доказательства вины». Скорее всего, это обычные монстры. Вот как? Тогда можно убить. Еще не договорив, он выбросил еще миг назад спасаемых рыб и зажарил. Я думал, что они такие же. А это монстры оказались. Они для него как жуки. Нет, для этого человека монстры ниже жуков. Убить монстров. Для героя это обычное дело, но его просили не убивать преступников, вот он этого и не делал. И раз рыбы не преступники, то с ними без проблем можно было расправиться, Но эти невинности юность героя внушали и лишь страх. «Не могу больше. Я его точно не смогу убить. Точно. тоже. «Значит, тот тупик. Эй, куда теперь?» «А?» Пока герой смотрел на комнату с ловушкой, а я выскользнула через ближайшую дверь. Она не знала, что дальше, но если сбежит, найдет дорогу. Пусть даже потеряется, но сейчас ей хотелось сбежать как можно дальше от этого чудовища.